Глава восьмая. Дела семейные. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Лев Николаевич Толстой. Когда кончается детство и приходит юность, наступает время любви. Первое увлечение, первая влюбленность, первая любовь. И однажды понимаешь, не хочу расставаться с этим человеком, хочу быть все время рядом, делить с ним радости и горести, воспитывать детей и вместе встретить старость. Так начинается семья. А что потом? Всякая социальная доктрина, пытающаяся разрушить семью, негодна и, кроме того, неприменима. Семья — это кристалл общества. Виктор Гюго. все на двоих. Безусловно, основой брака является любовь. Конечно, бывают браки и по расчету, и даже фиктивные, но это совсем другая тема. Двух людей, решивших разделить жизнь, в идеале всю или хотя бы ее часть, должно связывать взаимное чувство, забота и внимание, и кроме того, у них должны быть общие жизненные взгляды и ценности, а иначе никакого понимания не будет. Только тогда образуется связь настолько прочная, что может выдержать не только бытовые невзгоды, но и куда более страшные напасти — человеческий эгоизм и эгоцентризм. Совместная жизнь воспитывает в человеке качества, которые не могли бы сформироваться, живи он одиночкой. Но, наверное, каждому известна какая-нибудь реальная история о том, как двое любили друг друга, но все равно расстались. Почему? Потому что одной только любви мало. Пусть лучше она плачет от того, что я ее муж, чем мне умереть от того, что она не моя жена. Пьер Марше сивильский цирюльник. Чтобы любовь с годами не ослабевала, а укреплялась, открывая все новые грани, супруги должны быть свободными и ответственными. Это утверждение может вызывать вопросы, свободными от чего, ответственными за что. Свободными в выражении чувства и ответственными за его сохранение. Жить вместе не так просто, как может показаться юным, только вступающим в жизнь влюбленным. У каждого свой характер и привычки, и понадобится притирка друг к другу, то есть неизбежное столкновение интересов, конфликты. И компромиссы. А они возможны только тогда, когда люди готовы уступать без обиды, когда оба делят ответственность за спокойствие и благополучие в доме. Неспокойное семейное море. Большинство браков начинаются безоблачно. Хотя никто из нас не идеален, поначалу мы не видим в любимых людях недостатков. Родители после знакомства с будущей невесткой или зятем могут сколько угодно предупреждать своих детей. «Вы слишком разные, чтобы ужиться. Разве их кто-то слушает?» Парень неряшлив и опаздывает на встречи. Ну и что? Уберу и подожду. Девушка легкомысленна и безалаберна в отношении денег. Ну и что? Зато она меня любит, а с деньгами и сам разберусь. И вот молодые уже съезжаются и выбирают шторы для спальни и кухонную посуду. Однако процесс прозрения неизбежен. Поздние возвращения с работы, плохо приготовленный ужин, некупленные хлеб и молоко, разбросанные по комнате вещи, спонтанные для одного и непредвиденные для другого траты, увлечения футболом, посиделки в кафе с подругами. Поводов возникает миллион. Рано или поздно вы увидите, что ваш партнер не идеален. «Покори своего дракона» — немецкое слово «дракенфутер» — буквально переводится как «корм дракона». Так называют подарок, букет, конфеты, украшения, который провинившийся муж преподносит своей жене. Для кого-то это становится ударом, кто-то реагирует спокойнее. Причем, чем меньше у человека развиты социальные адаптации и навыки самостоятельности, тем больше он будет переживать. Но в любом случае, важно понять, падение, казалось бы, идеального спутника жизни Спиди стало куда вы поставили его без спросу, вполне закономерно. Это определенный этап развития отношений, и его надо пережить. Это может быть болезненно. Но потом вы, наконец, увидите человека таким, какой он есть. И именно таким научитесь принимать его и любить. Брак — это труд, ежедневный, невидимый, порой очень тяжелый, но необходимый. И для того, чтобы этот труд не стал напрасным, каждый из супругов должен понимать, что быть вместе не значит лишаться личного пространства. Чтобы брак развивался гармонично, а не трещал по швам, обоим нужно иметь что-то свое, личное. Не какие-то секреты, тайны, а просто возможность периодически побыть в одиночестве, наедине со своими мыслями, за любимым увлечением, которое не обязательно делить со своей половинкой. Подлинное неравенство в браке — это неравенство душ. Виктор Гюго. «Жених, поцелуйте невесту!» Обычай поцелуя в конце брачной церемонии пришел из Древнего Рима. Брак тогда рассматривался как контракт, а поцелуй служил скрепляющей печатью. Брак — это постоянный баланс между личным и общим. Нельзя полностью раствориться в супруге до потери индивидуальности. Это было выходом для женщин XIX века, а для современного человека. Такое самоотречение несколько чрезмерно. Но вполне можно интересоваться тем, что происходит у любимого человека. Спрашивать его о делах, поддерживать в трудные минуты, стараться ладить с его роднёй. Этого никто не отменяет. Плохо, если о тебе некому заботиться. Еще хуже, если не о ком заботиться тебе. Станислав Ежелец. Кроме всего прочего, учтите. Как бы вы ни любили человека, как бы не доверяли ему, и для вас, и для него, есть вещи, которые легко могут расколоть монолит вашего союза. Границы допустимого у всех тоже разные. Кто-то не может простить невнимание, а кто-то готов мириться с изменами. Но если эти границы не будут установлены и обнародованы, шаг за запретную черту станет концом вашего брака. Это не значит, что вы немедленно разбежитесь в разные стороны и забудете друг о друге. Но влюбленность и страстное увлечение никогда не перерастут в настоящую близость, для которой необходимо доверие. «И чтобы из Земли ни ногой», женившись, двукратный космический турист Чарльз Симони подписал брачный контракт, один из пунктов которого — запрещает ему полететь в космос третий раз. Что грозит семейной лодке? Если вам повезло, и ваша влюбленность стала любовью, это не значит, что дальше уже не будет никаких испытаний. Только в сказках после свадьбы все живут долго и счастливо. С какой же стороны ждать штормового шквала? Те, кто любит истину, должны искать любви в браке то есть в любви, без иллюзий. Альбер Камю. Конфликты бывают самые разные. Если один из супругов вернулся поздно вечером, не предупредив другого, эта ситуация неприятная и, безусловно, конфликтная. Как бы там ни было, опоздавшему следует сначала извиниться за то, что заставил другого поволноваться, а уже потом объяснять, что стало причиной позднего возвращения. Но есть ли повод для конфликта, если муж с женой обсуждают, куда поехать в отпуск? Тут уж точно никто и ни за что извиняться не должен, хотя конфликт вроде бы лицо Эгоизм — поведение, которое определяется только соображениями собственной выгоды. Как правило, эгоист ставит свои интересы выше интересов всех остальных. Эгоцентризм — Неспособность или нежелание рассматривать чью-либо точку зрения, кроме своей собственной. Наиболее частые следующие причины семейных ссор. Неблаговидный поступок одного из супругов. Это может быть измена, ложь, алкоголь, жадность, ревность, цинизм. Что угодно, чего не приемлет второй супруг. Конечно, в жизни каждый может уступиться и каждый заслуживает второго шанса. Но если это повторяется из раза в раз, подумайте, хотите ли вы на самом деле жить с таким человеком? Ложная обида. Допустим, муж пришел домой, а жены еще нет, хотя она заканчивает работать раньше и, как правило, ждет его с ужином. Дождавшись ее, муж начинает высказывать недовольство. Слово за слово, и вот уже вспыхивает ссора. В пылу сражения выясняется, что жена не просто задержалась, а заезжала забрать из мастерской мужнины ботинки. Само собой, повода обижаться нет, но обида уже есть, и след может тянуться еще очень долго. Несовпадение интересов. Речь может идти не о каких-то глобальных вопросах. Если у супругов не совпадают основные жизненные принципы, то брак фактически обречен с самого начала а о гораздо более мелких вещах. Выборе жанра фильма, времени прогулки, о режиме дня, в конце концов. Мелкие конфликты, как занозы. Каково жить, если они постоянно вонзаются в ладони? Вмешательство третьей стороны. Правильно говорят, третий лишний. Отношения в браке рассчитаны на двоих. Любой совет со стороны, неважно чьей – Матери, отца, друзей, родных. Принимать во внимание можно и нужно, чтобы не разрушать отношения с социальным окружением. Но при этом надо помнить, что семейные отношения нуждаются в защите от внешнего влияния. Привычка решать все споры с привлечением третейского судьи нередко заканчивается разводом. Угасание чувств. Это часто случается, когда в семье появляется ребенок. Мать переключается на новорожденного, у нее устанавливаются с ним отношения, напоминающие симбиоз, и переносит на него все свое внимание, лишая внимания супруга. Пока ребенок совсем маленький, такое поведение естественно. Дети беспомощны, и без постоянной опеки и заботы родителей просто не способны выжить. Но нередко и после того, как ребенок подрос, Вернуть прежние супружеские отношения не удается. Как же избежать этих подводных камней? Залог семейного счастья в доброте, откровенности, отзывчивости. Эмиль Заля. Семь простых шагов навстречу. Если вы столкнулись с конфликтной ситуацией в семье и решили бороться за свое счастье, а не бросить все и развестись, то будьте готовы делать шаги, на встречу своему любимому человеку. Прежде всего выясните причину ссоры. Самое главное найти корень проблемы, иначе она окажется нерешаемой. Самое трудное в браке уметь перейти от любви к дружбе, не жертвуя при этом любовью. Андре Муруа. Старайтесь погасить любой конфликт как можно быстрее. Будьте готовы к критике в свой адрес. Как правило, в ссоре виноваты двое. Ваше поведение или отношение может провоцировать супруга. Относитесь к человеку так, как хотите, чтобы он относился к вам. Положите в основу ваших отношений не только любовь, но и взаимное уважение. Атмосфера доверия легко позволяет выявить ошибки, чужие и свои, и увидеть выход, который устраивает обоих. Слушайте друг друга. Легко отмахнуться от недовольства и высказанной претензии, постараться спустить все на тормозах и забыть. Если проблема мелкая и не стоит нервов, то это может сработать, хотя неприятный осадок все равно останется. А если вопрос серьезный, промедление может обернуться катастрофой. Извлекайте уроки из предыдущих конфликтов. Стремитесь не только решить проблему сегодня, но и избегать ее в будущем. Никогда не старайтесь ударить словом в полуссоры. Гнев — отвратительный советник. Вы слишком близки и слишком хорошо друг друга знаете, чтобы промахнуться. В минуты доверия человек открывает другому свои слабые стороны. Не используйте эти откровения во зло. Не бейте по-больному. Такое поведение — предательство. Прощайте от чистого сердца. Это может быть трудно, но вспоминайте счастливые дни, прожитые вместе. Неужели вы не хотите, чтобы так было всегда? Что ослабляет узы брака? Работа, не оставляющая свободного времени. Избыток телепрограмм. Недоброжелательная родня. Виртуальное общение в интернете вредные привычки, измена.